Глава 14. Пятница, 8 мая 2009 года. По еврейскому календарю сегодня Песах шени, то есть вторая Пасха. Праздник, согласно Торе, отмечается 14 дня месяца Ияртами. Кто не смог отпраздновать Песах вовремя. Это символ того, что Бог дает человеку в жизни еще один шанс. Бенедикт XVI посещает Иорданию, где на горе Нево, с которой Моисей узрел обетованную землю, говорит о нерастожимой связи христианства с еврейским народом. В Испании какой-то счастливчик выигрывает в лотерею 126 миллионов евро. В Калифорнии изобретена самая маленькая лампочка на свете, а британские полицейские сикхи хотят изобрести пуленепробиваемый тюрбан. Остается всего лишь месяц до выборов в Европарламент. Согласно опросам, гражданская платформа опережает право и справедливость. 47% против 22. Сандами живет летающими над городом вертолетом телестанции TVN, истории преследовавшего оппозицию ГБшника, чьи охранная фирма теперь обслуживает религиозные объекты, а также вместе со всем регионом первым в Польше случаем заболевания свиным гриппом, зарегистрированным в Тарнабжеге. Полиция застукала двух шестнадцатилетних пареньков, курящих травку, зато епископ Эдвард Франковский посвятил в духовный сан 17 новых дьяконов. Следовательно, равновесие сохранено. Весна в самом разгаре, утром, правда, еще моросило, но день чудесный, теплый и солнечный. Найти свободный столик на рыночной площади невозможно. Кажется, во всей Польше не отыскать лучшего места, где можно в ленивый весенний вечер посидеть за кружкой пива, нежели затененная каштанами терраса Кардегардии, именуемой завсегдатаями Кордой. Чуть возвышающаяся над площадью, а из-за того чуть обособленная, Терраса была идеальным местом, откуда можно наблюдать за окружающими ратушу туристами, фотографирующимися молодоженами, пристегнутыми к мобильникам гимназистами, прилипшей к сахарной вате детворой и прильнувшими друг к другу влюбленными. Прокурор Теодор Шацкий ждал, когда Баси вернется из туалета, и бесцеремонно разглядывал сидящих вокруг. Как всегда, он завидовал их жизни. а сегодня так и вовсе расчувствовался и затасковал. Рядом с ним, возле изгороди террасы, сидела парочка местных жителей, влюбленных как подростки, хоть им давно перевалило за пятьдесят. Он — типаж солидного директора в расстегнутой рубашке, она — в цветастой блузочке, полная задорного соблазна, без ущерба переживавшего десятилетия возни на кухне и воспитания потомства. Они все время говорили о детях, которых у них, видимо, было трое, и, если судить по образным описаниям их жизненных перипетий, всем им под 30 и все они живут в Варшаве. О себе они не проронили ни слова. Звучали только красочные рассказы о дочерях, зятьях и внуках, что делают, что не делают, что им удается, что не удается. Он был скорее молчалив и благодушен, а нас же время от времени... накручивала себя черными сценариями. Тогда он откашливался и говорил, «Что ты об этом можешь знать, Ханя?» Тогда она на минуту замолкала, давая ему возможность насладиться чувством, что, дескань да, ее сдик наверняка знает лучше, после чего возвращалась к повествованию. Наблюдать и подслушивать их было наслаждением. Шацкий улыбался, но в то же время ему было грустно. Сколько же десятилетий нужно перстывать любовь и нежность, чтобы стать такой вот парой? Он уже успел разрушить одну свою семью, для второй был слишком стар, а вновь войти в свою прежнюю не представлялось возможно. Если бы он был хоть на десяток лет помоложе. По другую сторону террасы миндальничала как раз такая пара. Оба выглядели довольно молодо, где-то под тридцать В первый момент ему показалось «моё поколение», но он тут же одёрнул себя. «Это уже, пан прокурор, не твоё поколение. Ты знаешь наизусть все песни Кочмарского, а для них музыка начинается с Курта Кобейна. Ты был уже взрослым, когда вышел первый номер выборчей, а им он представлялся клочком бумаги, принесённым родителями домой. На свете мало поколений, когда разница этих несчастных десяти лет – значит, столь много, как в данном случае. Пара вовсю ворковала, миловалась, и ей абсолютно не было дела до других. Видимо, у них действительно сильно упал уровень сахара, если они решились вылезти из постели. Из обрывков разговора он понял, что у него сегодня день рождения. «Здорово, когда день рождения в мае», — подумал Шацкий, «можно устроить гриль для соседей или встретиться на террасе забегаловки». А у него в ноябре и такой возможности нет. В какой-то миг ему захотелось поздравить парня. Но потом он передумал. Вытаскивать юбиляра из-под шатра длинных каштановых волос его подружки бесчеловечно. Когда сосед, оглядевшись, проследил его взгляд, прокурор быстро отвел глаза. Защекотало за ухом. Это Бася держала в руке большой цветок каштана. Краем глаза он уловил улыбку соседа, которая говорила, что он также считается Сандемиш в мае идеальным местом для влюбленных. Сматываемся. Он кивнул, допил пиво, и они по ступенькам спустились на брусчатку рыночной площади. Заходящее в конце улицы Олесницкого солнце окрашивало все вокруг кармазиновым цветом, в том числе и стены старой синагоги. Если мы хотим быть вместе, здесь оставаться нельзя, — заметила она. Улыбнулась, поцеловала его в щеку, помахала худенькой ладошкой на прощание и быстро-быстро зашагала в сторону опатовских ворот. Юбка трепетала вокруг ее голых, бледных и, он уже это знал, сильно веснущатых икр. Прокурор Теодор Шацкий минуту провожал ее взглядом, а потом пошел в сторону солнца, чтобы поймать его последние лучи. Он стоял под синагогой и смотрел, как тень из подволь вытесняет кармазиновый свет. Созерцание настолько поглотило его, что в голове не осталось места на другие мысли. Лишь когда солнце закатилось, он осмотрелся. 80 лет назад во всех квартирах и во всех домах в округе уже четверть часа горели бы зажженные женщинами свечи, знак того, что начался шабат, что надо воздержаться от всяческой работы, прочесть кидуш и приступить к вечерней трапезе. Он взглянул вниз улицы еврейской в сторону замка и вспомнил показанную ему вечером запись с проплывающей в тумане фигурой. Пожал плечами и зашагал в ту же сторону.